Далее Трускиновская. «Звездный раздолбай».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 Бывший подчиненный корничука Вася Железнов, не сам ушел, а был изгнан женой и родной матерью за пьянство. Он случайно встретил бывшего начальника, идущего к вокзалу, и увязался за ним, невзирая на сопротивление. корничук давно присмотрел это лесное озерцо и грамотно рассчитал маршрут. Озерцо было торфяное, с черной водой, мало кому нужное, и корничук сильно сомневался, водится ли в нем рыба. Плавучие островки те водились –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 На эту лапу опустилась загогулина, а Шестиногий повозился с ней, настраивая и регулируя, и она перевела его писк на понятный Васе с Корнейчуком язык. «Мы не принесли зло. Мы шли по норе, нора привела сюда. Мало слов. Дайте ваши слова». «Как?» Шестиногий показал на Васину голову, потом на свою. «Вася, делай, как он скажет», — велел Корнейчук. «Да он меня на тот свет отправит!»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 Лётчики в мокрых комбезах вылезали на берег и переругивались. И вдруг случилось чудо. Затонувший вертолёт всплыл. Рядом с ним всплыла консервная банка с ободранными боками диаметром метров в 10 Шестиногие, наблюдавшие из кустов, кинулись к своему летательному аппарату. «Вот и славненько», — сказал корничук «Ребят, вы не пугайтесь. Сейчас всё это заберут, и не надо нам никаких субпространственных нор».